«Томас Пинчон, выкрикивается Лот-49», читает актриса Юлия Тархова. Глава первая. Однажды летним вечером миссис Эдипа Маас, вернувшись домой с Тапеверской вечеринки, где хозяйка, видимо, от души сдобрила Фондю Киршем, обнаружила, что она, Эдипа, назначена распорядителем, точнее. распорядительницей имущества Пирса Инверарити, калифорнийского магната в сфере торговли недвижимостью, как-то в свободное время просадившего 2 миллиона долларов, но, тем не менее, оставившего активы настолько солидные и путанные, что приведение их в порядок явно требовало распорядительства не только лишь почетного. Иди постояла в гостиной под бесстрастным мертвым оком зеленоватого экрана телевизора, и поминала в суе имя Господа, пытаясь почувствовать себя вдребезги пьяной. Не получалось. Она вспомнила, как хлопнула дверь номера в массатландском отеле, пробудив две сотни птиц в холле, думала о том, как над склоном у библиотеки Карнельского университета занимается заря, который никто, впрочем, там не видел, поскольку склон выходил на запад. Размышляла о сдержанной печальной мелодии Бартака, Из четвертой части концерта для оркестра и о гипсовом бюсте Джея Гулда, который стоял над кроватью на слишком узенькой полочке, и Эдипа всегда с ужасом ждала, что вот сейчас он грохнется. «Может, так и умер Пирс?» — гадала Эдипа. Погиб, раздавленный среди грез, единственным в доме предметом поклонения. У нее вырвался громкий беспомощный смех. «Ты больна, Эдипа?» говорила она то ли себе, то ли комнате, которая и так знала. Письмо, пришедшее из Лос-Анджелеса от юридической фирмы Orp, Уистфул, Кубичек и Макмингус, было подписано неким Мецгером. В нем говорилось, что Пирс умер еще весной, но завещание обнаружилось только сейчас. Мецгеру Предписывалось выступать в качестве душеприказчика и советника по вопросам любого судебного разбирательства, будет таковое возникнет. В дополнительном распоряжении, сделанном год назад, душеприказчице также назначалась и дипа. Она попыталась припомнить, не случилось ли что-нибудь необычное в этот период, и весь остаток дня во время похода на рынок. в торговом центре «Киннеретта» среди сосен, где она покупала рикотту и слушала мюзик, Сегодня она прошла через бисерный занавес на четвертом такте концерта «Вивальди» для Казу в исполнении ансамбля «Форт Уэйн Сетеченто» солировал Бойд Бобрик. Собирая майоран и сладкий базилик в залитом солнцем саду, читая рецензии на новые книги в последнем номере Scientific American, готовила лазанью, и хлеб в чесночном масле, обрывая листья салата латука и, наконец, разогревая еду в духовке и смешивая вечерний виски-сауэр для супруга Уэндала Мааса по прозвищу Мучо к его возвращению с работы. Она вспоминала и вспоминала, перетасовывая задом наперед толстую колоду дней, которые либо казались, уж еле не знать, более или менее одинаковыми, Либо ненавязчиво выстраивались уголок к уголку, как карта у фокусника, чтобы тренированный взгляд тут же выцепил любую аномалию. Она мучилась до середины телешоу Хантли и Бринкли и в конце концов вспомнила, что однажды, в прошлом году, часа в три ночи, раздался междугородный звонок. Вряд ли она когда-нибудь узнает, откуда именно, если только Пирс не оставил дневника. И собеседник, поначалу заговорив,. С сильным славянским акцентом представился вторым секретарем Трансильванского консульства, разыскивающим сбежавшую летучую мышь. После чего плавно смодулировал в комично-утрированный негритянский выговор, затем перешел на грязный диалект Пачуко, изобилующий Чингас и Мариконас, визгливым голосом гестаповского офицера стал допытываться, нет ли у него родственников в Германии, и, наконец, сымитировал голос Ламонта Крэнстона, Которым Пирс говорил всю дорогу до Масатлана. «Ради бога, Пирс!» — сумела вставить Эдипа. «Я думала между нами...» «Марго!» — серьезно прервал он. «Я только что побывал у комиссара Уэстона. Старика завалили прямо в их дурдоме, причем пугать тот самый, из которого шлепнули профессора Квакенбуша». И понес что-то в этом роде. «Ради бога!» — повторила Эдипа. Мучо перевернулся и смотрел на нее. «Пошли его ко всем чертям и повесь трубку», — весьма разумно предложил он. «Я слышал», — сказал Пирс. «Думаю, что Уэнделу Маасу пришла пора повидаться с тенью». Повисла основательная и многозначительная пауза. Таким был последний из его голосов, который она услышала. Голос Ламонта Крэнстона. Телефонная линия могла быть любой длины тянуться в любом направлении. Через пару месяцев после звонка темную неопределенность вытеснило то, что удалось воскресить в памяти. Его лицо, тело, вещи, которые он ей дарил, и слова, о которых она якобы не услышала. Затем все отодвинулось и оказалось на грани забвения. Тень выжидала целый год, прежде чем появиться. И вот пришло письмо Мецгера. Может, Пирс звонил тогда, чтобы сообщить об этом дополнительном распоряжении? Или он решил сделать его позже например, из-за ее раздражения и равнодушия мучо? Иди почувствовал себя беззащитной, растерянный, избитый с толку. Ей никогда в жизни не приходилось исполнять волю покойного. Она не знала, с чего начать, и не знала, как сказать юристам из Лос-Анджелеса, кто не знает, с чего начать. Мучу, малыш!» — позвала она в припадке беспомощности. Мучу, Маас, приехавший домой, впрыгнул в дверной проем. «Опять сегодня облом!» — начал он. «Послушай-ка!» — начала вместе с ним Эдипа. Но дала Мучу выговориться первым. Он работал диск на полуострове и регулярно мучился совестью насчет своей профессии. «Я ни капельки в это не верю, Эт, обычно начинал он, — «пытаюсь, но никак не могу». Из бездны депрессии, страшившей Эдипу чуть не до истерики. И, наверное, лишь ее вид, свидетельствующий, что сейчас она сорвется, как-то приводил Мучо в себя. «Ты слишком чувствителен», — так она обычно отвечала. Да, она должна была еще очень многое сказать, но ограничивалась этим. Во всяком случае, это была правда. Пару лет он торговал подержанными машинами и настолько остро чувствовал, к чему приведет его эта профессия, что рабочие часы были для него мукой смертной. Мучо ежеутренне трижды брил верхнюю губу по росту волос и трижды против, удаляя малейшие признаки усов, доставал новые лезвия, которые неизменно оставались окровавленными, но продолжал упорствовать. Покупал костюмы без плечевых подкладок и отправлялся к портному, чтобы еще более неестественно обузить лацканы. Волосы лишь смачивал водой, зачесывая их вверх и отбрасывая назад, на манер Джека Лямона. Вид опилок, даже карандашных стружек, приводил его в содрогание, поскольку они использовались, чтобы приглушить скрежет в коробке передач. И даже сидя на диете он не мог, подобной Дипе, позволит себе подсластить кофе медом, поскольку все липкое и тягучее ему притило, слишком живо напоминая ту субстанцию, которая часто смешивается с моторным маслом и бесчестно просачивается между поршнем и стенками цилиндра. Однажды он ушел с вечеринки, потому что услышал слово «конфетка», прозвучавшее, как ему казалось, со злым умыслом. Произнес его кондитер, беженец из Венгрии, говоривший действительно о конфетах, но такого уж был Мучо, тонкокожий. Впрочем, по крайней мере, в машины он верил. Может, даже слишком. Да как могло быть иначе, когда все семь дней в неделю он видел людей беднее себя? Негров, мексиканцев, голодранцев из Южных Штатов, натуральная процессия, сдававших в трейдин совершенно немыслимые развалюхи. Металлические и продолжения их самих, их семей и, возможно, всей их жизни представали чужим, да хоть его взглядом, фактически голыми. Покореженные корпуса, проржавевшее днище, кое-как закрашенные крылья, уж только этого хватало, чтобы сбить цену и выбить из колеи мучу. Внутри безнадежно воняло детьми, дешевым пойлом из супермаркета, двумя, а иногда и тремя поколениями курильщиков или просто пылью. И когда из машин выгребали мусор, то есть с неизбежностью обнаруживались остатки прошлой жизнедеятельности, причем никто не мог сказать, какие вещи были действительно выкинуты, людям этим полагал мучу, перепадало так мало, что почти все нажитое приходилось возить с собой из страха потерять. А какие просто и, возможно, трагически забыты. отрезанные купоны, обещавшие экономию в 5 или 10 центов, талоны на скидку, розовые флаеры с предложением распродаж, окурки, расчески с выломанными зубьями, объявления о найме на работу, желтые страницы, выдранные из телефонной книги, обрывки нижнего белья или платья настолько старого, что могло сойти за исторический реквизит, обрывки, которыми теперь протирают изнутри запотевшее от дыхания ветровое стекло, чтобы можно было увидеть фильм, вожделенную женщину или машину, легавого, который мог тормознуть тебя просто для тренировки. Все эти кусочки, складывающиеся в своеобразный винегрет отчаяния, имели одинаковую окраску, один и тот же серый оттенок пепла, конденсированного выхлопа пыли, телесных выделений, и мучу было больно смотреть на них, но смотреть приходилось. Будь это честная свалка, он, наверное, сумел бы примириться и сделать карьеру. Крупные разрушения, сопровождаемые насилием и жестокостью, случаются нечасто и в таком отдалении, что кажутся чудом, как и любая смерть кажется чудом, пока они подступят к тебе самому. А вот бесконечные недели ритуального машинообмена, никогда не приводившие к насилию и крови, были для впечатлительного мучо слишком правдоподобны и долго выносить их он не мог. И даже если длительное ощущение неизменной серой тошноты выработало в нем некоторый иммунитет, его по-прежнему трясло, когда владельцы и их тени выстраивались в шеренгу лишь для того, чтобы обменять помятую, и избойную версию себя на самобеглую проекцию чьей-то чужой, но такой же тупиковой жизни. Словно это было самым обычным делом. Для Мучо это был ужас. Непрерывный запутанный инцест. И Дипа не могла понять, почему он до сих пор так расстраивается. К тому времени, как они поженились, Мучи уже два года работал на Кяух. Эта площадка на мертвенно-серой рычащей магистрали осталась для него в таком же далеком прошлом, как Вторая мировая война и корейский конфликт для мужей возрастом постарше. Возможно, «Упаси Господи, конечно!» «Попади мучу на войну!» И пушки на деревьях, фрицы на тиграх, узкоглазые с духовыми трубками по ночам, он об этом забыл бы куда быстрее, чем о салоне подержанных автомобилей, который столь тревожил его вот уже пять лет. Пять лет! Да, вояк надо успокаивать, когда они просыпаются, обливаясь потом, или кричат на языке кошмаров. Их надо удерживать, утешать, а потом однажды все забудется, Иди, Дипа это знала. Но когда же забудет Мучо? Она подозревала, что работа на станции, полученная им через своего старого приятеля, менеджера Кяух по рекламе, приезжавшего в салон раз в неделю, салон был спонсором. С неизбежным хит-парадом и даже трескучими, синдицированными выпусками новостей, пустые грезы незрелых предвкушений. была только буфером между Мучо и автосалоном. Он слишком верил в автосалон и совсем не верил в радиостанцию. Глядя, как он сейчас скользит в гостиной, планирует, подобно большой птице, к запотевшему шейкеру с выпивкой, мягко улыбается из центра водоворота, можно было подумать, что все спокойно, ясно и безмятежно. До тех пор, пока Мучо не открывал рот. «Сегодня меня вызвал Фанч», — сообщал он, наливая, и завел бодягу о том, что ему не нравится мой имидж. Фанч был режиссером программы «И злейшим врагом мучо». «Я теперь, видите ли, слишком сексуален. Мне следует изображать молодого отца или, там, старшего брата. Эти маленькие цыпочки звонят, задают вопросы, в которых, по мнению Фанча, звучит неприкрытая похоть и трепещут от каждого моего слова». поэтому теперь я должен записывать все телефонные разговоры. Панч лично отредактирует все, что ему покажется непристойным, то есть все мои реплики. «Цензура», — сказал я ему, потом добавил, что он предатель, и ушел. Подобные рутинные перебранки происходили между ними примерно раз в неделю. Эдипа показал ему письмо Мецгера. Мучу узнал о ее отношениях с Пирсом, Они кончились за год до того, как Мучо на ней женился. Он прочел письмо и застенчиво моргая, уставился вдаль. «Что мне делать?» — спросила Эдипа. «О, нет», — ответил Мучо, — «это не ко мне, только не я. Я даже не могу толком сосчитать наш подоходный налог, а исполнении воли покойного тут мне вообще нечего сказать. Повидая Розмана, их юрист». Мучо, Уэндел, это закончилось до того, как он вписал туда мое имя. Да-да, я это имел в виду, Эт, Я некомпетентен. Так что на следующее утро она пошла и встретилась с Розманом. Предварительно проведя полчаса перед зеркалом, вновь и вновь рисую тонкую линию на веках, которая искривлялась, прежде чем она успевала убрать кисточку. Большую часть ночи она не спала, поскольку в три часа раздался еще один телефонный звонок, и когда аппарат секунду назад безмолвствовавший вдруг пронзительно заверещал, сердце у нее замерло от ужаса. Они мгновенно проснулись, и первые несколько звонков лежали, не размыкая объятий и даже не глядя друг на друга. Наконец и понимая, что терять уже нечего, взяла трубку. Звонил доктор и Ее мозгоправ или психотерапевт. Изъяснялся он как пирс, изображающий гестаповского офицера. «Надеюсь, я вас не разбудил?» — сухо начал он. «У вас был очень испуганный голос. Как таблетки? Не помогают?» «Я их не принимаю», — ответила Эдипа. «Чувствуете в них какую-то угрозу?» «Я не знаю, из чего они сделаны». «Вы не верите, что это просто успокоительное?» «А я могу вам верить?» Она не верила. Его следующие слова объясняли причину недоверия. «Нам нужен 104-й, чтобы построить мост». Сухой смешок. Мост, Дибрюке, таким кодовым словом назывался эксперимент, с проведением которого он помогал районной больнице, исследуя влияние ЛСД-25, мескалина, псилоцибина и других подобных наркотиков на большую группу пригородных домохозяек. Внутренний мост. «Когда же, — спросил Илари, — мы сможем включить вас в наше расписание?» «Нет», — отвергло предложение Эдипа. «У вас есть полмиллиона других. Выбирайте среди них. Сейчас три часа ночи. Нам нужны вы». И вдруг прямо в воздухе над своей кроватью Эдипа увидела хорошо знакомый портрет дядюшки Сэма, который вывешивали на всех наших почтамтах. Глаза горят нездоровым блеском, желтые впалые щеки жутко нарумянины, указательный палец уставлен ей точно между глазами. Ты нужна мне! Она никогда не спрашивала доктора Илария, зачем нужна, боясь любого ответа, который он мог дать. У меня и так галлюцинации, без ваших наркотиков. Не рассказывайте о них, быстро сказал он. Ладно, о чем вы еще хотели поговорить? Это я-то хотела! «Я так думал», — сказал он. «Было такое ощущение. Не телепатия. Но связь с пациентом порой бывает своеобразной. Только не в этом случае». И Эдипа повесила трубку. Но заснуть уже не смогла. Будь она проклята, если станет принимать его пилюли. В буквальном смысле проклята. Она ни в коем случае не желала сидеть на крючке. Так ему и сказала. «Но ведь у меня на крючке вы не сидите?» Он пожал плечами. «Тогда можете уходить. Лечение окончено». Она не ушла. Не потому, что этот шаман имел над ней какую-то власть. Просто проще было остаться. Кто заметит, в какой день она вылечится. Только не он, и он сам это признавал. «Не надо таблеток», — умоляла Эдипа. И Ларри лишь корчил ей рожу, такую же, как раньше». Он весь был соткан из очаровательной эксцентрики. У него была теория, что лица симметричны, как кляксы Роршаха, красноречивы, как картинки тематического оперцепционального теста и вызывают определенные ассоциации, как слова-стимулы, так что, а почему бы и нет? Он утверждал, что однажды вылечил случай истерической слепоты с помощью лица номер 37, Фу фуманжу. Многие его лица, как немецкие симфонии, имели номер и название. Указательные пальцы поднимают уголки глаз, средние выворачивают края ноздрей, безымянные растягивают рот, изо рта высовывается язык. На илари это выглядело весьма пугающе. И в результате, когда развеялся призрак дядюшки Сэма, именно лицо Фу Манджу пришло ему на смену И оставалась с Эдипой до самого рассвета. Она с трудом взяла себя в руки перед встречей с Розманом. Однако Розман тоже провел бессонную ночь, так как весь вечер сидел перед телевизором и смотрел сериал о Перри Мейсоне, которого обожала его жена и которому сам Розман питал сложное, двойственное чувство, желая одновременно и стать таким же блестящим адвокатом и, поскольку это было невозможно, уничтожить Пэрри Мейсона, развенчав его. Когда иди зашла в офис, верный адвокат ее семьи поспешно и виновато запихивал в ящик стола пачку разноцветных и разноформатных листов. Она знала, что это был черновик монографии «Адвокаты против Пэрри Мейсона вполне возможное обвинение, над которым он работал с того момента, как начался показ телесериала. «Насколько я помню, вы раньше редко чувствовали себя виноватым», — сказала Идипа. «Они часто встречались на сеансах групповой терапии, куда их возил на своей машине фотограф из Пало-Альто, воображавший себя волейбольным мечом». «Это хороший знак, верно?» «А что, если бы вы были одной из шпионок Пэри Мейсона? ответил Розман. И секунду подумав, добавил. «Ха-ха». «Ха-ха», — согласилась Идипа. Они посмотрели друг на друга. «Я должна выполнить волю покойного», — сказала Эдипа. «Оу», — сказал Розман, — «тогда приступайте, не смею вас удерживать». «Да нет», — отмахнулся Эдипа и рассказала ему все. «Зачем же ему это понадобилось?» — озадачился Розман, прочитав письмо. «Что, умирать?» «Нет, называть вас в числе душеприказчиков». Он был непредсказуем. Они пошли перекусить. Розман пытался заигрывать с ней под столом, ногой. Эдипа была в сапогах и почти ничего не почувствовала. Отбрыкалась и решила не волноваться попусту. «Хотите? Сбежим со мной», — предложил Розман, когда подали кофе. «Куда?» — спросила Дипа. И Розман заткнулся. Возвращаясь в офис, он обрисовал, во что она вляпалась. «Придется разбираться в бизнесе, изучить расходные книги, дождаться официального утверждения завещания, собрать все долги, составить опись активов, оценить имущество, решить, что ликвидировать, а что попридержать, оплатить счетам, уплатить налоги, распределить наследство». «Эй», — сказала Эдипа, «а может кто-нибудь это сделать за меня?» «Я могу», — ответил Розман. «Частично, разумеется. Но разве вам не интересно?» «Что?» «То, что вы можете узнать». Как выяснилось, ей предстояло сделать всевозможные открытия. Едва ли о персе Инверарити или о себе, скорее о том, что раньше по тем или иным причинам оставалось вне поля зрения. Эдипу не покидало острое чувство отчуждения, сопереживания не получалось Ясность отсутствовала, все было расплывчато, как в кино, когда механик забыл не вести резкость. Но она неожиданно заметила, что плавно входит в роль задумчивой и печальной девушки, которая, подобно Рапунцель, неким волшебным образом стала пленницей сосен и соленых туманов Кинерета, и теперь ждет спасителя, который крикнет «Эй, спусти вниз свои косоньки! И, коль окажется пирсом спаситель, радостно выкинет заколки она, Шпильки отбросит и вниз беспечально обрушит лавину волос, шелестящих и спутанных, шепчущих нежно, по которым карабкаться будет спаситель до половины примерно. Но тут злой колдун превратит вдруг в парик ее косы прекрасные, и обратно на землю низвернется Пирс, звонко шлепнувшись прямо на задницу. Но неустрашимый Пирс сумел бы, наверное, отпереть замок башенной двери, использовав одну из многочисленных. кредитных карточек в качестве отмычки и, преодолев крученую лестницу, поднялся бы наверх, что, собственно, и следовало ему сделать с самого начала, будь он похитроумней. Впрочем, как бы ни развивались их отношения, пределы в своей башне они с Персом никогда не покидали. Как-то в Мехико они забрели на выставку картин великолепной испанской изгнанницы Ремедиос Варо. В центральной части триптиха «Бордандо Эль Манто Террестре» были изображены хрупкие девушки с нежными личиками, огромными глазами и золотистыми волосами, томящиеся наверху круглой башни в комнате, и ткавший гобелен, который вываливался через оконный проем в пустоту, тщетно пытаясь ее заполнить. Все остальные здания и животные, все волны, корабли, леса земные были вышиты на гобелене, и гобелен был целым миром. ошарашенная Эдипа стояла перед картиной и плакала. Никто не заметил, поскольку на ней были зеленые солнцезащитные очки. В какую-то секунду она подумала, что слезы заполнят все пространство за линзами и никогда не высохнут, если очки достаточно плотно прилегают к глазным впадинам. Тогда она сможет навеки сохранить печаль этого момента и смотреть на мир в преломлении слез, этих особенных слез, открывающих невиданное разнообразие связей в важных промежутках от плача до плача. Она посмотрела себе под ноги и поняла, что стоит на том, что соткана за пару тысяч миль отсюда, в ее собственной башне, и лишь по случайности известна как Мексика. А значит, пирс никуда ее не увез. Согласно картине, бежать было некуда. Отчего она, собственно, так хотела сбежать? Любая узница, имеющая массу времени для размышлений, довольно быстро понимает, что башня, ее высота и конструкция, равно как и я, пленницы, совершенно несущественны, и что на самом деле в заточении ее держит магия, безликая и злобная, пришедшая извне и не поддающаяся разумному объяснению. Не имея никаких средств, кроме внутренного страха и женской хитрости, для изучения этой бесформенной магии, для понимания принципа ее действия, Для измерения ее мощи и для подсчета силовых линий узница может впасть в суеверие, подыскать себе полезные хобби, вышивку, например, спятить или выйти замуж за диск -жокея. А что делать, если башня везде и рыцарь-избавитель против ее магии бессилен?